Глава двадцать 23. Рита долго не могла сосредоточиться. Она жалела Веронику и намеревалась всячески поддерживать независимо от ее решения. Конечно, вначале всех накрыло безбрежным энтузиазмом, и под боевые кличи было озвучено несколько вариантов, как заставить Симакова навсегда отстать от дочери, один другого фантастичнее. Но когда разъехались по домам, энтузиазм неуклонно начал утихомириваться. В реальной жизни практически ничего невозможно сделать из того, что предлагается в шпионских боевиках. Веронике пришлось вернуться домой, а вечером еще и Матвей позвонил почему-то на Иринкин номер, потребовал, чтобы никто из компаний не мстил Анюте. Якобы Симакова предупредила вовсе не она, Матвей выяснил, кто именно. В таком мутном объяснении было слишком много мути, но все вынуждены были согласиться за неимением доказательств. Не будь бигбосс уверен, то ему незачем покрывать Анюту. Выходило, что и звонок девушки от Игоря посреди новогодней ночи теперь являлся полным хамством. Димыч по-прежнему считал, что именно она так поступила, мол, просто пятой точкой это ощущал, но все равно смирился с общей мутной версией. И к лучшему. Все равно Рита ни на чем не могла сосредоточиться, постоянно соскальзывая в смутные мысли о начальнике. На работу Рита ехала в том же смятении, а Иринка еще и подначивала. Я вот кубики перед выходом бросила, сказать результат. Молчи лучше. А что, Рит, неужели не интересно, чем закончится ваш спор? Не интересно. Потому что уже сама знаешь, и рассмеялась. Рита отвернулась к окну, чтобы подруга не вглядывалась в ее лицо. А что она могла поделать? Если улыбка так и вырывалась, несмотря на смесь раздражения с тягостным ожиданием очередной и совершенно точно еще более раздражающей встречи. Начальник ждал ее почему-то в приемной за секретарским компьютером. Он так внимательно просматривал какой-то документ, что даже не заметил ее появление или сделал вид, что не заметил. Доброе утро, Матвей Владимирович. Доброе И все. Даже не отвлекся. Рита сняла пальто, повесила в шкаф и поправила у зеркала прическу. Снова подошла, не знаю, куда себя деть. Матвей Владимирович, вы конкретный файл ищете? Может, я помогу? Да нет. Ничего не ищу. И притом так и сидел, уставившись в монитор и щелкая мышкой. Рита помялась еще минуту и направилась к кофеварке. Сделала над собой усилие и не обернулась, когда шеф встал, пошел к двери своего кабинета, а потом остановился прямо за ее спиной. Мысли заморозились на одной: не обернуться. Иначе он сразу заметит ее волнение и потом уже насмешек не избежать. Я вот все думал, что же в тебе такого особенного, Рит. А теперь понял, Мне нравятся твои волосы. Точно. Никогда за собой не замечал подобного фетиша, а теперь вот заметил. Рита еще немного опустила голову, прикусив зубами нижнюю губу. Не следует улыбаться прямо сейчас, совсем же не к месту. Однако, почувствовав, как он шагнул еще ближе, замерла. Или не волосы? Точно не волосы. Можно я тебя понюхаю? Тихий смешок все таки вырвался вместе с выдохом. Ни единого шанса не было его сдержать. Рита постаралась взять себя в руки и медленно повернулась. Матвей стоял почти вплотную и предсказуемо улыбался, оценивая реакцию на свое сумасшедшее поведение. "Нельзя", выдавила Рита, пытаясь говорить строго. "Осторожно, Матвей Владимирович". Флирт на рабочем месте. Я могу принять это за сексуальные домогательства. Он закрыл глаза, через пару секунд открыл. «Еще раз, скажи, что именно? Слово «сексуальное». Я как будто порно-ролик на перемотке посмотрел. Рита выставила руку вперед, хотя Матвей и не думал приближаться еще. Но спонтанно захотелось его на всякий случай остановить. Говорила теперь неспешно, выделяя каждое слово. Сегодня понедельник, Матвей Владимирович. Мы едем по всем супермаркетам сети, как обычно. Если не хочешь, чтобы я тебя нюхал, тогда сама понюхай меня. И никакое это не домогательство. Собаки, между прочим, так знакомятся. Ты совсем что ли не в курсе собачьего этикета? Лучше бы она продолжала пялиться на кофеварку. А сейчас пришлось уставиться в левую стену и быстро-быстро проморгаться, и хотя бы говорить без звенящего веселья. Я тогда позвоню Виталию Семеновичу, чтобы он подготовил машину к десяти? Кто такой Виталий Семенович? А, вспомнил. Нет. Сегодня поедем на моей Почему вдруг? Рита мельком глянула в его глаза и снова поспешила уделить внимание левой стене. Показалось, что он наклонился буквально на миллиметр. Этого нельзя было точно уловить, но Рита почему-то ощутила каждый микрон его приближения. Если поедем с водителем, то нам с тобой придется разместиться на заднем сидении. Я очень боюсь, что за эту поездку ты не удержишься и Всего меня снюхаешь. Теперь уже Маргонии не помогло. Левая стена оказалась слишком смешной. Вы можете не переживать за свою честь, Матвей Владимирович, я на нее не претендую. Тогда пьем кофе и едем на моей. Как скажете. Он наконец-то ушел в кабинет. Оказалось, что на рабочем столе компьютера теперь красовалась фотография начальника. Рита теперь хотя бы рассмеяться в ладонь могла и головой недоуменно покачать. А потом снова уставилась на экран. Красивый черт! На снимке моложе на несколько лет, возможно, подбирал самый удачный кадр из имеющихся и не прогадал. Рита уже хорошо знала эту улыбку, которую только теперь смогла разглядеть во всех подробностях. А потом решительно заставила себя поменять заставку на прежнюю. ту, где она вместе с Димычем и Иринкой. Возможно, он был прав по поводу водителя. Пока Матвей Владимирович сидел за рулем, Рита ощущала себя в большей безопасности. Пусть улыбался и постоянно скользил по ее профилю взглядом, но хотя бы руки у него были заняты. И Рите так проще было участвовать в бесконечных перепалках. Рит А если бы мне пришлось уехать, предположим, на год или два, то ты бы меня дождалась? Я бы вас и двух дней ждать не стала, Матвей Владимирович. Неужели бы не скучала? Дорабатываю эту неделю и навсегда про вас забываю, таков план. Тогда мне придется по возвращении напомнить о себе. Так вы действительно собрались уезжать на год? Это куда интересно. Вот видишь, тебе уже интересно, я так и знал. Да ну вас. Рит. А я по тебе уже скучаю. Вот ты в двадцати сантиметрах от меня, а я скучаю. Не представляешь, как меня разрывает и размазывает тонким слоем по потолку вечерами. Рита хотела было ответить, но прикусила язык. После этой фразы лучше не продолжать. Вообще ничего не говорить, чтобы она сама собой в воздухе растворилась. Можно было притвориться, что так и произошло. В первом же супермаркете Матвей Владимирович перешел в бизнес-режим. Он привычно бегло просматривал отчеты, и изредка делал замечания по выкладке или просил директора торговой точки переслать определенные документы на рабочий e Потом то же самое во втором магазине, в третьем, в четвертом. И после того, как дела были закончены, уже в машине, заявил: Я голоден и хочу омлет. Приготовишь? Справедливости ради, Матвей Владимирович, я вовсе не обязан готовить вам омлеты. Я не об этом спросил. Приготовишь? Нет. Мы не поедем к вам домой. Тогда к реке. Куда? Да. И пусть тебя мучает совесть, что я останусь голодным. Дорога заняла минут пятнадцать, и теперь он не доставал ее пустой болтовней. Так благополучно и отмолчались. Было слишком холодно, чтобы гулять, а от воды еще и сильно дуло. Но Рита все же вышла из машины вслед за начальником, на ходу поднимая воротник повыше. Сейчас бы не помешала вязаная шапочка, которую она оставила в офисе, не готовая к таким приключениям. Вы хоть пальто застегните, она поежилась от его вида нараспашку. Не притворяйся, что заботишься обо мне. Он обернулся. Я и не забочусь, просто мне самой холоднее становится, когда на вас гляну. Снег пошел!» Она заметила мелкие сухие снежинки, которые несло ветром прямо в лицо. Матвей Владимирович медленно дошел до кромки воды, потом развернулся и направился обратно. остановился в шаге напротив. против. Рид. А если это и есть настоящее. Вот пусть такое смешное и нелепое, но самое настоящее. Вы о чем?» Она спросила по инерции, хотя точно поняла, что он имеет в виду. Виттён когда-то ей же и признавался, что никогда сильно не влюблялся и не собирался влюбляться. В последнее время он действительно был смешным и нелепым, и настолько искренним в своих метаниях, что сердце отзывалось той же искренностью. И именно поэтому захотелось перестать разыгрывать из себя Эверест. Она заговорила до того, как он успел ответить на последний вопрос, так быстро, чтобы мысли не успевали и не включился анализ. Ей давно пора было высказаться. Матвей, я не просто так говорила, что у нас с тобой ничего не выйдет. Конечно, я не хочу, чтобы вы с Вероникой женились не по любви, но я видел этого человека. Какие бы планы мы всей компании ни строили, он все равно выглядит сильнее, опаснее. Ты сам допустил ошибку, пойдя на эту сделку. Да. Я считаю, во всем виноватым только тебя, не Веронику. Она разменная монета в вашей игре на двоих. Но это именно ты тогда ошибся. Тебе и отвечать за последствия. Теперь он смотрел серьезно, пристально. Я виноват. И тогда мне эта сделка казалась лучшим из вариантов. Я ведь не мог спрогнозировать тебя. Меня. Рите теперь хотелось зло рассмеяться. Она удержалась, но говорила теперь с вызовом. Меня или другую девушку? Хотя тебе все об этом говорили, включая маму и Игоря. Думаешь, я сомневаюсь в искренности твоих чувств ко мне. Нет. Как раз и не сомневаюсь, что-то подобное просто обязано было произойти, потому что жизнь всегда учит тех, кто не слушает добрых советов. Ладно. Жизнь меня научила. И что теперь? Я до сих пор считаю, что еще смогу получить бонусы с Семакова. Например, раз и навсегда отделаюсь от Ларисы и своего братца. Уже какой-то плюс. Так что ошибка была не такой уж и провальной. Пусть так, Рита заговорила чуть тише. Одну проблему решил, десять добавил. У меня создалось впечатление, что этой свадьбы не избежать. Вот прямо сейчас уже вряд ли что-то можно сделать. Он ответил после длинной паузы. Скорее всего, что так. Мы с Вероникой распишемся и подготовим почву для будущего развода. Я продумываю варианты, но все они долгосрочные. Ну вот. Это витало в воздухе на фоне всех разговоров об отмене женитьбы, но только сейчас Матвей заявил прямо. Рита кивнула и отвела взгляд. Я тоже так думаю. Допустим. И тогда в твоих глазах я всё равно стану чужим мужчиной, верно? Несмотря на то, что ты в курсе всей подоплёки Не знаю. Она на самом деле растерялась. Не знаю, Матвей. Я уж точно не хочу ставить тебе никаких ультиматумов, а также оставить тебе шанс полюбить Веронику. Быть может, что пройдет немного времени, и у вас все склеится. Быть может, холодно ответил он. А если нет? Тогда ты разведешься, как и планируешь. И все это время я не имею права даже смотреть в твою сторону, потому что ты не хочешь ставить мне ультиматумов. Так поздно уже, Рит. Ты сама по себе и есть ультиматум. Она растерянно развела руками. Вот именно поэтому я и избегала этой ситуации. Не хочу влюбляться в тебя, не хочу стать той, которая уничтожит последний шанс на твое сближение с женой. Не хочу ждать, когда ты разведёшься, не хочу мучиться. Я всю жизнь мечтала о простых отношениях, когда душа поёт и никаких препятствий. А раз не хочу, то и не влюблюсь. Смотри-ка. А ведь ты ни разу в этом монологе не упомянула Димыча, как ты сама его называешь. Он неожиданно вновь улыбнулся. Рита тяжело вздохнула. Вероятно, разыгрывать свою любовь к Диме действительно слишком поздно. Или Игорь уже доложил лучшему другу, что никакой любви никогда и не было, но Рите было плевать. Пусть как хочет, так и воспринимает. Сейчас разговор ведь шел совсем не о Димыче. Матвей, ты снова пропускаешь самое важное. У нас с тобой ничего не выйдет. Уже вышла Рит. Вот о чем ты опять. Вместо ответа он вступил ближе, обнял и резко притянул к себе. Рита пыталась вывернуться, а потом затихла, уткнувшись носом в его грудь и расслышав стук сердца. Ты можешь что угодно говорить, он бормотал тихо ей в макушку, но все вранье, потому что я целовал тебя. Я очень хорошо помню, как целовал тебя и какая ты тогда была. Продолжай врать, если тебе так спокойнее, только относись ко мне так же, как в тот момент. Рита закрыла глаза. Стало вдруг так тепло и уютно, что у нее не осталось сил сопротивляться. «А в гостинице ты говорил, что тебе достаточно одного поцелуя. «Еще одна моя ошибка. Запиши в общий счет И признайся уже, что влюбилась. Ты просто хочешь выиграть спор. Я да одури хочу выиграть этот спор, Рид. И омлет. И чтобы мне сегодня вечером не пришлось размазываться тонким слоем по потолку своего дома. Я не буду с тобой ни сегодня, ни завтра. Опять врёшь. Поехали ко мне. Спятил. Ты точно меня не нюхаешь. Даже не думала. Кстати, ты не брился сегодня. Ты поэтому меня до сих пор не целуешь? только поэтому. Когда он рассмеялся, она рассмеялась следом и тоже обняла его под пальто, только чтобы согреть руки. Конечно, в дом Матвея они не отправились. Он даже не попытался ее поцеловать. Вернулись в офис и как-то намеренно старались избегать друг друга. Но Рита теперь была еще больше раздавлена. Хоть ничего особенно значимого не произошло, но возникло чувство, будто прозвучали самые важные признания с обеих сторон. Дима, как и все, видел, что Рита сопротивляется Матвею из последних сил. Этот чудик не давал ей ни единого шанса, и она сдавалась. Даже Дима был вынужден признать, что она безусловно капитулирует. Это осознание оказалось болезненнее, чем после первых подозрений. Тогда она только была готова влюбиться, а теперь уже бесповоротно влюблялась. Мысли скакали в голове Димы быстрее, чем он успевал остановиться на любой, не задерживаясь одна за одной, отдаваясь только болью в груди и звоном в ушах. Теперь уже не важно, в какую сторону повернется история, и не важно, если самому Матвею Рита через два дня надоест, она сама делает выбор и только ей самой пожинать последствия. Не от Димы ни от внешних манипуляций, уже ничего не зависело. Возможно, когда-нибудь настанет время этой влюбленности перегореть, но совершенно точно не прямо сейчас. Пока у чувств Фриты только одно направление мучаться вверх и уже не слышать доводов разума. Вероника в тот же вечер, когда они вернулись после празднования фальшивого Нового года, собрала вещи и вернулась в свою квартиру, чтобы еще сильнее не разозлить отца. Иринка притом едва не расплакалась. Даже Диме было понятно, что ничего приятного Веронику в ближайшее время не ждёт. Но там она останется в одиночестве, а иногда важно иметь рядом человека, который хлопнет по руке и соврет, что все будет хорошо. У Вероники не осталось даже этого. Ему, как и девчонкам, было грустно. Ведь она замечательная, потрясающая, добрая, открытая, слишком наивная и доверчивая. И ничем не заслужила такого давления. Дима вынужденно признал, что впервые кого-то поставил в один ряд по характеристикам с Ритой. Нельзя сказать, что он уже был влюблен в Веронику, как и нельзя сказать, что она ему совсем-совсем не нравилась. Зато дышать стало легче. Именно в этот момент, когда он понял, что вообще способен кого-то с Ритой сравнить, это означало, что когда-то в будущем Он вполне сможет и полюбить. Не в ближайшее время, конечно, и только при условии, что та девушка окажется не хуже Риты и вот теперь Вероники. Самому стало смешно, когда представил себя зятем Симакова. Да. Вероники придется стать еще в десять раз добрее и красивее, чтобы хоть один мужчина в здравом уме решился посмотреть на нее с таким-то грузом проблем. И все же о ней он переживал всерьез. Не зря же полночи плавал в интернете в поисках юридических или даже криминальных способов отделаться от опеки родителя. Ничего приличного не нашел, а утром сам позвонил ей. Ты как, подруга? В норме? Да. Длинная-длинная пауза. Странное дело, но я плакала только в твоем присутствии, Дим. А сейчас вот ты только позвонил, а мне уже хочется разреветься. Это нормально? Вряд ли. Но если хочешь, можем вечером встретиться. Обрыдаешь меня с головы до ног. Не получится. Я вчера с Матвеем разговаривала. Мне лучше пока вообще головы не поднимать. И, судя по всему, все же придется выйти за него замуж. Так быстро сдалась? Дело не только во мне, Дим. Во всех вас. Мы что-нибудь придумаем. Не сомневаюсь. Она, как показалось Диме, улыбнулась. Но я не уверена, что вам стоит вмешиваться. Если уж Матвей готов отступиться от Риты, то это показатель. Сейчас Дима не стал задумываться о сказанном. Поддержка в данный момент требовалась другому человеку. Поэтому он уверенно повторил: Мы что-нибудь придумаем. Рита приносит удачу. Забыла? Тебе только и надо немного удачи. Она в ответ лишь грустно усмехнулась. В среду он уверенно направился в кабинет гендиректора, а задача на соврал. Он вызывал меня. Какие-то претензии по новой рекламной кампании. Пошел и прикрыл за собой дверь. Матвей Владимирович встал из-за стола и вместо приветствия или удивления заявил: Не думал, что когда-нибудь это скажу, но мне нужна твоя помощь. Вы про свадьбу? Вероника растеряна. Похоже, жениться бы всё-таки состоится? Нет, не состоится. Садись, нам надо многое обсудить. Если так, то почему вы не позвонили мне раньше? потому что никто, включая твою сестру Риту и Игоря, пока не должен знать. Их реакции и их поведение должны быть естественными. Только ты производишь впечатление человека, способного держать себя в руках. Дима внимательно выслушал все, что говорил ему шеф. Обдумал, потом задумчиво кивнул и уточнил: "Я с вами, потому что вы действуете и в интересах Вероники. И, кажется, не собираетесь вредить, Рите. Но не намекнёте, почему так сильно изменились? Отвечать не стану, потому что вообще твоего вопроса не понимаю. Мне без разницы, будешь ли ты мне помогать из-за влюблённости в мою нынешнюю невесту или в будущую девушку, лишь бы помогал. На том и порешили. И, может быть, впервые искренне пожали друг другу руки. закрепляя соглашение